«Свободен!» — Хрущев махнул рукой. «Машину завтра к восьми подашь». «И вы до завтра!» — махнула охране на второй машине. «Все завтра!» — выбрался из салона машины, пошел к дому. «Хорошо на даче после душных кремлевских кабинетов, где не дышится свободно. Не потому что город, а потому что чуешь, как к твоему кадыку со всех сторон руки сподвижников тянутся. Поэтому-то, наверное, Сталин любил на ближней даче безвылазно жить». Хрущев поднялся на крыльцо, вытер ноги о половичок, привычка еще с шахтерских времен. Теперь принять душ, отужинать и газетки просмотреть. Хорошо вот так, одному, без ночных застольев, которые при Сталине были. Не надо пить и гопака отплясывать, потому что теперь сам себе голова, потому что теперь он хозяин. Крикнул. «Марфа, через полчаса на стол собирай». Пусто на даче, хотя народу полно — охрана, слуги. Жена теперь на московской квартире, иначе бы вышла, поздоровалась. Она одна могла нарушить неписанное правила, не лезть на глаза хозяину, который сегодня столько народу повидал, что лишней рожи ему лицезреть охоты нет. Разбежались служки по норам, но службу несут исправно. Тепло на даче, чисто до сияния. На кухне еда под разогрев сварена, Охрана посменно по саду бродит, в своей комнате сидит. Захочешь кого увидеть, только крикни, или в звонок пальцем ткни. Сей миг, как из-под земли, явятся. Чего, хозяин, изволите? Помещичьи, конечно, замашки, но приятные. За что боролись? Был Никитка без роду без племени, а нынче барин, всесоюзного значения. Опустился в кресло, скинул ботинки. Тяжелый выдался денек. Да и весь месяц. Но удачный. Переломил он судьбу. В генсеке вышел и теперь сможет партийные рычаги, используя, поприжать своих приятелей. Не сразу, но обязательно. А тех, кто противиться станет, в дугу согнет. Думали они, что Никита — быдло деревенское. За полудурка держали. Он всех переиграл. И теперь много чего кому припомнить может. — Ладно. Будет день. — Марфа, подавай! Я сейчас поднимусь. Прошел в ванную комнату, сполоснул руки. Кругом кафель, зеркала. Когда на шахте в молодости работал, в бараке на сто душ жил, где всякая рвань оттиралась. Бывало, захотят нужду исправить, Так недолго думаю. Повернуться, да с верхних нар струю пустят кому-нибудь на голову. Только успею уворачиваться. или с тошнотой справиться не могут, а в сортир бежать лень. И все туда, все на пол. Вонь стояла, не продохнуть. Такая жизнь была. И у него, и у страны. А теперь поднялись, города отстроили, дома культуры, санатории. И он поднялся вместе со страной и выше всех. «Марфа, ну где ты там?» Шаги. Мужчина с подносом. Кто таков? А где Марфа? Заболела, что ли? Охранника вместо себя послала? Незнакомец брякнул под нос на столик. Хрущев недовольно поморщился. Я не здесь. Я в столовой буду. Неси туда. Ты кто? Лицо незнакомое. И одежда. Ты из охраны? Новенький? Нет. И голос чужой. Марфа где? Отдыхает. И охрана. Все. — Что такое? — Хрущев повернулся к двери, крикнул. — Эй, кто-нибудь! Где вы там? Чего молчите? — Тишина. Нехорошая. Мертвая. — Не волнуйтесь, Никита Сергеевич. Чай остынет. — Что за конитель? — Нет, не испугался Хрущев. Удивился такому обхождению. Взял чашку. Чай пригубил, с мыслями собираясь. — Неужели арест? От этой мысли похолодела спина. — Нет, не похоже. Сейчас бы всю дачу вверх дном перевернули. Да и ни один исполнитель бы был. Опять же, санкции, ордер на арест, машина во дворе. — Нет, не арест. — А что тогда? — Кто тебя прислал? — Никто. Я сам по себе. — А охрана? — Я же сказал. Отдыхает. Незнакомец положил на столик несколько удостоверений и горсть патронов. — Не беспокойтесь. Все живы-здоровы. — Я просто не хотел, чтобы кто-нибудь помешал нашей беседе. — Как? Как вы смогли? Их же... — Опыт. Просто мы это умеем. — Кто мы? — Те, кого вы искали, но не нашли. — Команда Берии. — Вы должны знать. Шарашка, бой. — Ах, вот как! Как вы посмели! Как решились! Вас же по всей стране ищут! Я сейчас распоряжусь! Хрущев потянулся к телефону. — Извините, связь временно не работает. Обрыв на линии, и дорога перекопана. Хрущев нервно крикнул. — Охрана! Ко мне! Уволю всех к чертовой матери! Незнакомец никак не прореагировал. Спокойно пододвинул стул, сел, пережидая крик, улыбнулся. — Зря вы кричите, Никита Сергеевич. Никто вас не слышит. Да не волнуйтесь, увидите всех, обещаю. Но хочу заметить, что охрана у вас так себе, мелкая шпана при шпалярах. Увижу «В каком смысле?» «После нашего разговора и вашего решения». Хрущев усмехнулся. Он почти успокоился. Все-таки был он в годах, а не юноша малохольный. В молодости не раз на кулачках сходился. На фронте бывал, под бомбежку попадал. Не из того он был поколения, которое в обморок сразу падает. «Вы понимаете, что творите?» «Да за такое самоуправство вас ожидают суд и срок!» «Не маленький!» А если с моими людьми что-то случилось, это вряд ли. Видите ли, я уже осужден, уже умер и сактирован. Нет меня. Черви сгрызли. А кого нет, того судить нельзя. Покойники не подсудны. Ошибаетесь. Может быть. Что вы хотите? Быть выслушанным и услышанным. Хрущев махнул рукой. — Давай, говори. Наша команда работала на Берию. Против вас. Да и против всех. Кто мы? Бывшие фронтовики и зэки, которых сняли с нар, чтобы натаскать на драку. Натаскали, причем очень хорошо. В этом вы могли убедиться. Да, немало солдат порезали. За что с вас отдельный спрос? Это не наша вина. Мы никого в гости не приглашали и не ждали. Нас бы тоже не помиловали. На войне, как на войне. Можно короче? — Вы меня задерживаете. У меня был трудный день. Хорошо. Я подозревал, что нас готовят, чтобы свалить Сталина. Но, возможно, я ошибался. Или его убрали без нашей помощи. Но здесь, я думаю, вы осведомлены лучше меня. Не зарывайтесь! Когда Сталин умер, я предложил Берии убрать конкурентов. В том числе, простите, и вас. Это был бы для товарища Берия идеальный выход. И теперь я бы с вами не беседовал. А надо рваться, не боялись? — Нет, мы располагаем достаточными для решения подобных задач силами. Смею вас уверить, справились бы. — Например, теперь я сижу здесь, перед вами, а у вас, кажется, охрана была. Хрущев поморщился. — Возразить нечего. — Охрана была. Но раз этот человек смог вот так, то мог бы и иначе. И собеседник словно мысли его прочитал. — Убить человека гораздо проще, чем в плен взять. Это вам любой фронтовой разведчик скажет. Так что можете не сомневаться в наших возможностях. — Зачем вы мне это говорите? — Что вам надо? — Служить. — Вам. — Что? — Я хочу, чтобы вы взяли меня... — Нас. — На работу. — Мы хорошие исполнители. Мы честно служили прежнему хозяину. И, значит, также сможем служить вам. Хрущев удивленно смотрел на собеседника. — — Как вас звать? — Петр Семенович, так меня звал ваш предшественник. — Так вот, Петр Семенович, вы понимаете, что предлагаете? — И кому? — Конечно. — И понимаю, что надежная команда, о которой никто ничего не знает, вам не помешает. — Вы скинули Берию, а это не последний человек в государстве был. Но вы тоже под ударом. — При дворе всякое случается. Бывает, что лучшие приятели... Вернее, даже в первую очередь они. И как их остановить, если в рамках закона? Прокурору жалобу писать? Так он под ними ходит. Ждать правового решения? Ну, это вряд ли. Против Берии были все, поэтому союзников найти было легко. А теперь на кого опереться? Все ваши недавние приятели, которые помогли Берию убрать, теперь ваши прямые конкуренты. Потому что увидели, как это делается, и у всех свои амбиции... А ну, кто еще решит на трон сесть? Место сладкое. Хрущев задумался. Все верно. Ленин во главе партии был, и ей же подчинялся, как все подчинялись. Да, в лидерах ходил, но не в одиночку революцию творил. А он? Кто за ним? И кто с ним? Партия? Так нет уже соратников, которые за идею готовы были на каторгу идти. Размякли большевики. бы война, внешняя угроза, тогда бы сплотились, сбились в кучку вокруг лидера, чтобы сообща победить, потому что иначе. А в мирное время кто ему плечо подставит? Есть такие? Может и есть, только он их не знает. Сейчас такая свара начнется, такая грызня подковерная. И если можно конкурента осадить без прокурора, без оглядки на закон, то это дорогого стоит. Хорошо. Допустим, чисто теоретически. Я приму вас. Но что толку, если о вас все будут знать? Любую силу можно силой переломить. Вы правы. Поэтому о нас никто не узнает. Как это? А кабинеты, казармы, машины, вещевое обеспечение, квартиры, наконец. Зная, где вы квартируете, вас в любой момент достать смогут. Не будет никаких казарм, не будет кабинетов, складов, оружеек, равно как штабов, автопарка, квартир и всего того, чем обрастает любая госструктура. О нас никто не будет не должен знать, в том числе и вы. Даже я не понимаю. Мы находимся вне закона, и высовываться нам не резон. Мы не знаем, какое решение вы примете, может, надумаете счеты с нами свести. Единственная возможность защитить себя — это оставаться невидимками. Мы не выйдем на божий свет, по крайней мере, пока. — А как же действовать? — Очень просто. Ваш приказ — наше исполнение. — Но вы же здесь! И если вас арестовать... — Арест вам ничего не даст. Я понимал, куда иду, поэтому не знаю ни одного адреса, где квартируют теперь мои люди. А те, которые помогли мне решить вопрос с вашей охраной, давно в пути. Если хотите, то вызывайте немедленно конвой. Теперь можете все. Вот и телефон уже заработал. Желаете надеть на меня наручники?» Петр Семенович протянул к нему руки. Хрущев бросил на него сердитый взгляд. «Не поясничайте. У нас, кажется, серьезный разговор. Что вы хотите взамен?» О нас не знает ни одна живая душа. Нам нужны целевое снабжение и деньги на содержание. Но это если мы сможем доказать вам свою дееспособность». Вначале дело, потом расчет. А на какой счет переводить деньги? Деньги только наличными, без счетов и проводок. Много мы не просим, так что этот вопрос вам, как главе государства, решить будет несложно. Если мы вас как исполнителя не устроим, вы всегда можете вернуться на исходную точку. Это что же, ловить вас? Да, тем более это будет проще, чем раньше. А если вы... если не справитесь и засветитесь? Задал Хрущев главный вопрос. Это наши проблемы. У нас нет начальства, которое может что-то где-то сболтнуть. Между мной и вами, Никита Сергеевич, прямая связь, глаза в глаза. Никто ничего не узнает и не докажет. Доказать что-либо будет невозможно. В крайнем случае, вы ликвидируете меня, как связующее звено. Хрущев внимательно посмотрел на Петра Семеновича. Вы очень хорошо все продумали. Был стимул. Бегать от властей, как зайца по полю от гончих псов, безнадежно. Раз повезет, два, а потом мы выдохнемся. Лучше заключим сделку, выгодную нам обоим. Мы получаем жизнь и свободу передвижения. Вы — тайных исполнителей ваших деликатных просьб. Мы сможем выскочить из петли всесоюзного розыска. Ну а вы — остановить возможных заговорщиков. Мы нужны друг другу. Гарантии, что вы выполните данные вам поручения... Нашей жизни. Хрущев снова глотнул чай, хотя вкуса его не почувствовал. — Как я смогу найти вас? — Я подумаю. Например, по объявлению, которое вы можете дать в вечерней газете. Вы или ваш помощник. Я регулярно просматриваю газеты, прочту объявление, состоящее из определенных слов, и пойму, где должна состояться наша встреча. — Чтобы вы меня там прихлопнули. — Ну, зачем уж так, Никита Сергеевич? Это я мог бы сделать сию секунду, помешать мне некому. Можно договориться, что на встречу со мной будет приходить ваш доверенный человек. Вы можете дать мне указания в устной или письменной форме. В письменной, но он может узнать содержание послания. И что? Сообщение можно зашифровать. Или еще проще. Вы оставите сообщение где-нибудь в укромном месте. Вы же гуляете по парку. Случается. Тогда скушайте пирожок, скомкайте промасленную бумажку и выбросите ее в урну. Никто, кроме меня, ее доставать не станет, так как вы вне любых подозрений. Шпионские игры. Я хочу максимально обезопасить вас и себя. Если мы договоримся, я смогу предложить вам другие варианты контактов. В любом случае, я рискую гораздо больше. С вас спроса нет. С меня спросят все, включая вас. Мне нужно подумать. — Конечно. Я буду ждать объявлений в газете. Пусть поздравят с каким-нибудь событием Феофана Мефодьевича Цурюпу. Пусть ему исполнится, например, 62. — Что, Что за чушь? Зачем такое вычурное имя? — Чтобы это объявление было единственным и неповторимым. — Я буду покупать газету каждый день. Если объявление появится, значит, вы приняли положительное решение. — А если отрицательное, то пусть поздравят Феклу Адольфовну. — А если я сразу скажу вам «нет», продолжим играть в кошки-мышки. — Где мышки, к сожалению, мы. — Извините, мне пора, я и так засиделся. — Супруга с детишками кужину ждут, — усмехнулся Хрущев. — Нет, Никита Сергеевич, меня ждут бойцы. — Они готовы выполнить любой ваш приказ, — твердо ответил Петр Семенович. — И если объявления не будет, то, с вашего позволения, я навещу вас еще раз. — Точно таким же манером, — поморщился Хрущев. — Конечно, я не прощаюсь. Гость ушел, а Хрущев еще долго сидел в кресле, держа остывшую чашку с чаем. Неужели это не бред? Неужели такое возможно? Но ведь все это похоже на правду. Куда-то исчезла охрана. Были и шарашка, и потерянные батальоны. Нет, это не фантазия. Лаврентий фантазиями не занимался. Похоже, что незнакомец знает, о чем говорит. Да, эту банду ловят, но пока безрезультатно. А вдруг это шанс? Эти люди служили Берии, а теперь будут служить ему. Так почему бы и нет? Тут надо подумать. Очень серьезно подумать. Но в чем гость безоговорочно прав? Нет у него союзников, только завистники и враги, с которыми в одиночку не справится. Нужна помощь. Утопающая за соломинку держится. Может быть, ему предложена именно она, нужная ему соломинка. Думать. ну что никита сергеевич наша взяла распаренный под хмельком жуков встал во главе стола со стаканом в руке как мы его сделали этого бонапартика в пенсне пикнуть не успел и любого так потому что армия это сила кто на пути встанет всех сметем хоть гитлера хоть берию так всегда было и будет любого поломаем начины не глядя давай никита сергеевич за нас чтобы вместе, чтобы ты за армию держался до дна, за тебя и за меня. Хрущев внимательно посмотрел на Жукова и тоже поднял стакан. Жуков широко улыбнулся. — Не бойся, Никита Сергеевич, не дадим тебя в обиду. За мной, как за каменной стеной, не пропадешь. Если, конечно, ты армию обижать не будешь. И Жуков громко расхохотался, довольный своей шуткой. В «Вечерней газете» от 27 октября 1953 года напечатали небольшое объявление. Родственники и друзья скорбят о безвременной кончине Феофана Мефодиевича Цурюпы, 1862 года рождения. И никакого упоминания о Фёкле Адольфовне. Вы слушали книгу «Когда шатается трон». Автор Андрей Ильин. Читал Олег Шубин.